Глава 12. Похороны короля. На следующий день, 29 мая, город Казанд выглядел необычно. Перепуганные туземцы скрылись в своих хижинах. Никогда не видели они, чтобы какой-нибудь король, плоть которого божественно или какой-нибудь простой министр погиб такой страшной смертью. Кое-кому из них случалось сжигать себе подобных, а самые старые еще помнили сложные кулинарные приготовления, связанные с людоедством. Поэтому не знали, сколь трудно обратить в пепел человеческое тело. А тут король и его министр вдруг сгорели сами собой. В этом им чудилось, да и в самом деле было что-то непостижимое. Жозе Антонио Алвеш также притаился в своем доме. Он боялся, как бы его не сочли Ответственным за происшедшее. Нигора, объяснил ему причины смерти короля и посоветовал держаться на стороже. Плохи будут дела Алвиша, если смерть короля отнесут за его счет. Тогда ему не выкрутится без изрядных убытков. Но Нигора пришла в голову блестящая мысль. По его совету Алвиш пустил слух, что необыкновенная смерть повелителя Казонда знак особой милости к нему великого маниту, то есть честь, которой боги удостаивают лишь избранных. Северные туземцы легко попались на эту нехитрую удочку. Огонь, исходивший из тел короля и министра, был объявлен священным. Оставалось только почтить Мани Лунгу похоронами, достойными человека, возведенного в ранг божества. Эти похороны, и связанные с ним у африканских племен своеобразные обряды, давали Нигоро возможность свести счеты с Диком Сендом. Если бы не свидетельство многих исследователей Центральной Африки, и в частности Камерона, трудно было бы поверить, сколько проливается крови на похоронах негритянских царьков вроде Муани Лунга. Естественной наследницей царька Казонда была его жена Моана, немедленно устроив похороны, она тем самым провозглашала свои верховные права и могла опередить других претендентов, и в первую очередь короля Укусу, стремившегося стать властителем Казонда. Кроме того, став королевой Моана избегала жестокой участи, уготованной прочим супругам покойного короля, и одновременно избавлялась от младших жен которые ей первая по времени и старшая по возрасту супруги, немало досаждали. Это особенно пришлось по вкусу свирепой поэмигере. Поэтому она велела объявить народу при звуках рога куду и Маримбы, что завтра вечером тело покойного короля будет предано погребению с соблюдением всех установленных обрядов. Приказ новой королевы не вызвал возражений ни со стороны двора, ни со стороны народа. Алвишу и другим работорговцам нечего было бояться восшествия на престол королевы Муаны. Они не сомневались, что с помощью лести и подарков легко подчинят ее своему влиянию. Итак, вопрос о престолонаследии разрешился быстро и мирно. Смущение царило только в гареме покойного короля и не без причин. Подготовка к похоронам началась в тот же день. В конце главной улицы Казонде протекал полноводный и стремительный ручей, приток Кванго. Его следовало отвести в сторону, чтобы осушить его русло и вырыть в его дне могилу. После погребения ручей должны были пустить по прежнему руслу. Тоземцы принялись возводить плотину, преграждавшую путь ручью и временно направляющий его на равнину Казонда. В конце погребальной церемонии эту плотину должны были разрушить, чтобы вода могла вернуться в прежнее русло. Негоре решил включить Дикасенда в число людей, которые будут принесены в жертву на могиле короля. Португалец был свидетелем того неудержимого порыва, которым разгневанный юноша встретил принесенное Гаррисом известие о смерти миссис Велдона Джака. Будь дик на свободе, жалкий трусник Гора побоялся бы подойти к нему, чтобы не подвергнуться участи своего сообщника. Но теперь при виде беспомощного, связанного по рукам и ногам пленника он понял, что опасаться нечего и решил навестить его. Португалец был одним из тех отъявленных негодяев, которым мало причинять мучения, им надо еще поиздеваться над своей жертвой. Поэтому он отправился днем в сарай, где юношу зорко стерегли кавельдары. Диксент лежал на полу, связанный по рукам и ногам. В последние сутки ему совсем не давали пищи. Ослабевшие от пережитых страданий, измученный веревками — которые впивались в его тело, Диксен ждал смерти. Какой бы жестокой она ни была, смерть, по крайней мере, положит конец всем его мучениям. Но при видении гора он встрепенулся. Он инстинктивно попытался разорвать путы, которые мешали ему кинуться на изменника и задушить его. Однако даже Геркулес не мог бы справиться с такими крепкими веревками. Дик понял, что хотя борьба не кончена, характер ее меняется и спокойно посмотрел Негора прямо в глаза, решив не удостаивать португальца ответом, чтобы тот не говорил. я щел своим долгом, начал негора. последний раз приветствовать моего юного капитана и выразить ему соболезнование по поводу того, что он лишён возможности командовать здесь, как командовал на борту Пелегрима. Дик ничего не ответил, и Нигора продолжал: "Как капитан, неужели вы не узнаете своего бывшего Кока? Я так спешил к вам за распоряжениями, что прикажете приготовить на завтрак С этими словами Негора грубо толкнул ногой распростёртого на земле юношу. Кстати, у меня к вам еще один вопрос, капитан. Не можете ли вы наконец объяснить, каким образом, собираясь пристать к берегам Южной Америки, вы в конце концов прибыли в Анголу? Диксент и без того знал, что догадка его была правильной. И что изменник португалец намеренно испортил компас на Пелегриме? Насмешливый вопрос с Нигорам был прямым признанием. Но он опять ответил ему только презрительным молчанием. Признайтесь, капитан, продолжал Нигорам. Да вас было большим счастьем, что на борту Пелегрима оказался моряк, настоящий, опытный моряк. Где бы мы оказались без него, страшно подумать. Но вместо того, чтобы разбиться о скалы там, куда занесла бы вас буря, вы, благодаря ему, прибыли на гостеприимную землю. И Если вы наконец очутились в надежном убежище, то обязаны этим лишь тому опытному моряку, которого совершенно напрасно презираете, мой юный хозяин. И говоря это не негуром, чьё внешнее спокойствие стоило ему огромных усилий, склонился над диком сэндом. Лицо его внезапно ставшее жестоким, почти касалось молодого моряка, словно он хотел его съесть. Долго сдерживаемая его ярость наконец прорвалась. Каждому своя очередь, кричал он в порыве бешеной злобы, которая еще возрастала от непоколебимого спокойствия его жертвы. Сегодня капитан я. Я хозяин. Твоя жизнь, Юнга неудачник, в моих руках. Возьми ее!» — Без всякого волнения ответил Диксент. Но помни, на небе есть Бог. Он карает за всякое преступление, и час возмездия недалек. Но, если Бог думает о людях, пора ему позаботиться о тебе. Я готов предстать перед Всевышним, холодно сказал Дексант. Смерти я не боюсь. Это мы еще увидим, зарычал Нигора. Уж не надеешься ли ты на чью-нибудь помощь?" Это в Казонде-то, где Алвиш и я всесильны, сумасшедший. Быть может, ты думаешь, что твои спутники, Том и другие негры все еще здесь, ошибаешься. Они давно проданы и придут по дороге к Занзибару. Им еще повезет, если они не подохнут по дороге. У Бога есть тысячи способов вершить свой суд, ответил Диксент. Ему может хватить и самого малого орудия. Геркулес на свободе. Геркулес, повторил Негора, топнув ногой. Его давно растерзали львы и леопарды. Я жалею только о том, что дикие звери отняли у меня возможность отомстить ему. Если Геркулес умер, возразил Диксент, то Динго еще жив. А такой собаке, как Динго, более чем достаточно, чтобы справиться с таким человеком, как ты. Я вижу тебя на Негор. Ты трус. Динго ищет тебя. Он сумеет тебя найти, и день встречи с ним будет твоим последним днем. «Негодяй — Негодяй, взревел взбешенный португалец. Негодяй. Я собственноручно застрелил твоего Динго. Динга также мертв, как миссис Уэлдон и ее сын, мертв, как умрут все, кто был на паилигриме. И как ты сам скоро умрешь?» — ответил Дик, чей спокойный голос и смелый взгляд окончательно вывели португальца из себя. Не помня себя от ярости, Нигоро уже готов был от слов перейти к делу и своими руками задушить беззащитного пленника. Он набросился на Дика и бешено встряхнул юношу, но внезапная мысль остановила его. Он сообразил, что убить Дика сейчас значит избавить его от 24 часов мучений, которые ему готовились. Поэтому он выпрямился и, приказав Хавельдару, бесстрастно стоявшему в стороне, хорошенько стеречь пленника, быстро вышел из барака. Эта сцена не только не привела Дика во ныне, но напротив, вернула ему крепость духа и мужества. А кроме того, Дик Сэнд вдруг почувствовал и прилив физических сил. Быть может, негора, яростно вцепившись в него, немного ослабил путы, которые до сих пор не позволяли ему пошевелиться. Но вполне возможно, так как Дик почувствовал, что может двигать руками и ногами гораздо свободнее, чем до появления своего палача. Он подумал даже, что ему без особых усилий удастся освободить руки. Правда, в запертой и строго охраняемой темнице это принесло бы ему лишь небольшое облегчение, но то была одна из тех минут жизни, когда даже самое крошечное улучшение положения кажется неоценимым счастьем. Разумеется, у Дика не было никакой надежды. Спасение могло прийти к нему только извне, но откуда оно пришло бы? И он смирился со своей судьбой. По правде говоря, ему вовсе не хотелось жить. Он вспоминал всех тех, кто уже опередил его на пути к смерти, и хотел теперь лишь поскорее присоединиться к ним. Негора только что повторил слова Гарриса. "Миссис Уэлдон и Джека уже нет в живых" вероятно, Геркулес, которого на каждом шагу подстерегало столько опасностей, также умер и умер ужасной смертью. Том и его спутники далеко и приходится согласиться с тем, что они навсегда потеряны для Дика. Надеется на что-нибудь лучшее, чем смерть, которая все же будет менее мучительной, чем его нынешняя жизнь было бы чистейшим безумием. Юноша готовился умереть, моля Бога только о мужестве, только о том, чтобы не слабее выдержать пытки до конца. Но когда Диксент уже приготовился расстаться с жизнью, в самой глубине его сердца забрежил луч надежды, слабый проблеск, который, вопреки жестокой очевидности, мог еще превратиться в ослепительный свет. Часы текли. Приближалась ночь. Лучи дневного света, пробивавшиеся сквозь щели в соломенной кровли, постепенно угасли. Успокоилась и площадь. В тот день на ней вообще было тихо, по сравнению с неистовым гамом, стоявшим тут накануне. Тени в тесной камере дико сгустились, и наступил полный мрак. В городе Казанде все стихло. Дик заснул и проспал здоровым сном около двух часов. Пробудился он отдохнувшим и бодрым. Ему удалось высвободить из верёвок одну руку, отек на ней немного опал, и он с огромным наслаждением вытягивал, сгибал и разгибал ее. Очевидно, уже перевалило за полночь. Кавальдар спал тяжелым сном. Вечером он опорожнил до последней капли бутылку водки. Его судорожно сжатые пальцы все еще цепко обхватывали ее горлышко. Дику Сендо пришла в голову мысль завладеть оружием своего тюремщика. Оно могло очень пригодиться ему в случае побега. Но в это время ему послышалось какое-то шуршание за дверью барака у самой земли. Опираясь на свободную руку, Дик ухитрился подползти к двери, не разбудив капелдара. Дик не ошибся. Что-то действительно шуршало за стеной. Казалось, кто-то роет землю под дверью, но кто? Человек или животное? Ах, если бы это был Геркулес, прошептал юноша. Он посмотрел на Хавельдара, тот лежал совершенно неподвижно, скованный тяжелым сном. Дик приложил губы к щели над порогом и рискнул чуть слышно позвать. Геркулес. В ответ раздалось жалобное глухое тявканье. Это не Геркулес подумал Дик, но это Динго. Умный пес учуял меня даже в этом бараке. Не принес ли он новой записки от Геркулеса? Но если Динго жив, значит, не Негора солгал, и может быть, в это мгновение под дверь просунулась лапа. Дик схватил её и тотчас же узнал лапу Дингу. Но если верный пес принес записку, она должна быть привязана к ошейнику. Как быть? Можно ли настолько расширить дыру под дверью, чтобы Динго просунул в нее голову? Во всяком случае, надо попробовать. Но едва Дигсент начал рыть землю ногтями, как на площади раздался лай, и это не был голос Динго. Городские псы заметили чужака, и Динга несомненно пришлось обратиться в бегство. Раздалось несколько выстрелов. Кабельдар наполовину проснулся. Диксент, принужденный из-за этой тревоги оставить всякую мысль о побеге, перекатился обратно в свой угол, и через несколько часов, показавшихся ему бесконечными, увидел, что занимается день, последний день его жизни. В течение всего этого дня продолжалась подготовка к похоронам. В ней принимали участие множество туземцев под руководством первого министра Королевы Муаны. Всё нужно было подготовить к назначенному сроку, не то нерадивым работникам грозило увечье. Новая повелительница собиралась во всем следовать примеру покойного своего супруга. Воды ручья были отведены в сторону И посреди обнажившегося русла вырыли большую яму: Пятьдесят футов в длину, десять в ширину и столько же в глубину. К концу дня эту яму начали заполнять живыми женщинами, выбранными среди рабынь Муани Лунга. Как правило, этих несчастных просто закапывают живыми в могилу, но по случаю необычной, может быть, даже сверхъестественной смерти Муани Лунга Решено было изменить церемониал и утопить их рядом с телом покойного короля. Обычай требовал также, чтобы покойный король, перед тем как его опустят в могилу, был облечён в лучшие свои одежды. Но на этот раз, поскольку от мании Лунга осталось лишь несколько обуглевшихся костей, пришлось поступить по-иному. Изывовых прутьев было сплетено чучело, дававшее вполне удовлетворительное А может быть, даже излишне лестное представление о Муане Лунга, и в него положили все не сгоревшие его останки. Затем чучело одели в парадный королевский наряд. Мы знаем, что это рубище стоило совсем недорого, не забыв украсить его и очками кузена Бенедикта. В этом маскараде было что-то смешное и в то же время жуткое. Обряд торжественного погребения полагалось совершить ночью. При свете факелов и с великой пышностью по приказу королевы все население Казонды и туземцы и приезжие должно было присутствовать на похоронах. И спустился вечер, длинная процессия потянулась по главной улице от читоки к месту погребения. На всем пути исследования, кортежа и на миг не прекращались обрядовые пляски, крики, завывания колдунов. Грохот музыкальных инструментов и залпы из старых мушкетов, взятых с оружейного склада. Жезэ Антонио Алвиш, Каимра, Нигора, арабы-работорговцы и их кабельдары также пополнили собой толпы населения Казанда. Никто еще не покинул большую ярмарку. Королева Муана запретила это, и было бы неосторожно ослушаться приказа той, кто учится ремеслу победительницы. Тело Муана Лунга, уложенное в паланкине, несли в последних рядах процессии. Его окружали жены второго ранга, и некоторые из них должны были проводить своего супруга и повелители на тот свет. Королева Муана в парадном одеянии шла за тем, что можно назвать катафалком. К тому времени, когда процессия достигла берега ручья, стало уже совершенно темно, но красноватое пламя множества смоляных факелов которыми несущие их все время размахивали, отбрасывало на похоронное шествие дрожащие блики. При этом свете ясно видна была яма, вырытая в осушенном русле ручья. Она была заполнена теперь черными телами, еще живыми, ибо они шевелились в своих цепях, приковывавших их к земле. 50 невольниц ждали здесь, когда поток обрушится на них. В большинстве молодые негритянки одни безмолвно покорились свои участи, другие тихо стонали и плакали. Разряженные словно на праздник жены, которые должны были погибнуть, были заранее отобраны королевой. Одну из этих жертв, носившую титул второй жены, заставили опуститься на колени и опереться руками о землю. Она должна была служить креслом мертвому королю как сложила ему животом. Третья жена поддерживала чучело, а четвертая легла под его ноги вместо подушки. Прямо перед чучелом, на противоположном конце ямы, стоял врытый в землю столб, выкрашенный в красный цвет. К столбу привязали белого человека, обреченного на смерть вместе с прочими жертвами кровавых похорон. Этим белым был Диксент. На обнажённом до пояса теле юноши видны были следы пытки, которые его подвергли по приказу Негора. Привязанный к столбу Дик спокойно ждал смерти, зная, что на земле ему больше не на что надеяться. Однако минута, назначенная для разрушения плотины, еще не настала. По знаку королевы Моаны палач Казонды перерезал горло четвертой жене Той, которая лежала у ног короля, и ее кровь потекла в яму. Это послужило сигналом к началу чудовищной бойни. Пятьдесят рабынь упали под ножами палачей. По сухому руслу ручья потоком хлынула кровь. В течение получаса крики жертв смешивались с яростными воплями толпы, и тщетно было бы искать в ней жалости или отвращения. Наконец королева Моана снова подала знак, и несколько туземцев начали пробивать сток в плотине. С утонченной жестокостью плотину не разрушили сразу, опустили воду в старое русло тонкой струей. Смерть медленная вместо смерти быстрой. Вода залила сначала тела рабынь, распростёртых на дне ямы. Те из них, которые были еще живы, Отчаянно извивались, захлебываясь. Когда вода дошла до колен Дика Сенда, он сделал последние отчаянные усилия, пытаясь разорвать свои узы. Но вода поднималась. Головы последних жертв одна за другой исчезли в потоке, заполнявшем свое старое русло. И не осталось никаких следов того, что на дне ручья вырыта могила где сотня человеческих жизней была принесена в жертву во славу короля Казонда. Перо отказалось бы описывать такие сцены, если бы стремление к истине не обязывало меня воспроизвести их во всей их отвратительной реальности. В этой мрачной стране человек стоит еще на такой низкой ступени развития, Я, быть там нельзя больше забывать.